Уютно устроившись на заднем сиденье автомобиля, Бергер бегло просматривал свежие газеты. Правда, свежими их можно считать только здесь, поскольку они приходят из Германии с опозданием на несколько дней. Опять все те же досадные задержки транспорта, а это и срывы перевозок, так нужных фронту. На последнем листе внизу в черных рамках с изображением железного креста над текстом Опубликованы сообщения о погибших. Доктор Отто Кауфман погиб во время воздушного налета на Киль. Смертью героя пал в бою в Атлантическом океане лейтенант флота Гейнс Бонау. Не вернулся из ночного воздушного боя капитан Люфтваффе Эрих Штендер. Недовольно скривив губы, оберфюрер свернул в трубку газетные листы и, похлопывая ими по ладони, сказал сидевшему рядом фон Бютсел. «Опять потери? Эти некрологи только капля в море. Боимся пугать обывателя тем, что действительно творится на Восточном фронте. А мы с вами, Конрад, бездарно растрачиваем драгоценное время. Вчера опять звонил Этнер. Торопит. Считает, что мое почти двухнедельное присутствие здесь – «Является неоправданно долгим». «Такие вопросы не решаются в пять минут», – завозил Сабюцев. «Надеюсь, группенфюрер это знает?» Бергер не ответил. Он смотрел в окно на бледный чистокол берез, между которыми обнажилась почти черная, протаявшая под пригревшим солнцем земля. Неожиданно быстро потеплело, потекли ручьи, дороги начал развозить, Поэтому любезное приглашение Конрада отправиться на охоту Оберфюрер воспринял без энтузиазма. Кроме того, охота – это лес, а лес – банды партизан. Неприятно выступать одновременно в роли охотника и дичи. Конечно, не стоит показывать своего опасения непредвиденных встреч с бандитами, тем более что Бютсов заверил в полной безопасности устроенной им поездки. Но все же... Как объяснить ему, что созревание прекрасного замысла операции еще не есть его столь же прекрасное воплощение в жизнь, что наверху, там, в коридорах РСХ в Берлине, варится своя густая похлебка, которую, торопливо обжигаясь, придется расклебывать им, сидя здесь, в белорусском городке? Это Конрад знает? Знает, как без конца подстёгивать руководство. Знает о Лисием характере группы Энфюрера Этнера. Кстати, надо бы поговорить с ним о более серьезных вещах, связанных с будущим Германии и их семьи. Как-никак, они все же родственники. Но Бергер ждал, терпеливо выбирая момент для такого разговора. Долгое время он не виделся с Конрадом, а служба в их ведомстве накладывает на человека, определенный отпечаток. Поэтому Оберфюрер пристально приглядывался к своему родственнику и ученику, прежде чем завести разговоры на интересующую его тему, ставшую после Сталинграда жизненно важной. Нет, они обязательно поговорят, но все будет зависеть от того, какие выводы сделает для себя Бергер. Если Конрад остался на прежних позициях, Разговор пойдет в одном русле, а если обнаружатся какие-либо изменения в его воззрениях, то он окажется совершенно иным. За время пребывания здесь Отто Бергер еще не решил этой задачи, хотя виделся с фон Бютцевым ежедневно. Поэтому и тянул, выжидал, отбиваясь по телефону от панукани Этнера, требовавшего ускорить работу. Наваливались срочные дела, Здешняя обстановка требовала внимания и решения ряда проблем. Оберфюрер должен был еще проинспектировать деятельность СС и полиции, но своего замысла он не оставлял. «Группенфюрер знает», – прервав затянувшееся молчание, сквозь зубы процедил Бергер. За рулем автомобиля сидел Канихин, его личный, многократно проверенный охранник – вступивший в СС еще в начале 30-х годов. Поэтому оберфюрер мог говорить относительно свободно. Относительно потому, что он давно перестал доверять практически всем. Только Конрад составлял некоторые исключения. Да и то еще надо поглядеть, как он теперь. Впереди шел автомобиль с охраной. Конехен уверенно вел машину, строго держась по ее колее. На дороге могли быть мины. Вспомнив об этом, оберфюрер желчно усмехнулся, положил рядом с собой свернутые газеты и сказал. «Тишина, покой. А ведь вы, Конрад, живете здесь почти как на фронте, где привыкают к свисту пуль, вою снарядов и считают себя в полной безопасности, спрятавшись в окоп. Все относительно. А в лесах он показал за окном машины, прячутся банды партизан, как правило, связанные с русской разведкой. В городе существует подполье, но его временное бездействие отнюдь не ваша заслуга». «Почему?» – не согласился Бютцев. «Город уже неоднократно чистили. Однако местные большевики после каждого разгрома с завидным упорством вновь и вновь создают сеть явок, и умело работают по выявлению провокаторов. Вычистим, притихнут, а потом снова поднимают голову. Их консультируют. Бергер достал сигару, прикурил. Бывшие учителя, партийные работники и агрономы не знакомы со специальными методами полицейской работы. Я изучил материал и уверен, в партизанских бандах есть профессиональные военные, И занимающиеся разведывательной деятельностью засланы сюда чекисты. Именно они помогают вновь восстанавливать прорванную сеть явок. Тем более, что мы как ни стараемся, но не уничтожаем ее всю целиком. Обязательно кто-нибудь достается, ускользает и начинает все сначала. Да, упорство завидное. Но в городе есть люди НКВД, которых пока не выявили или часть из них уничтожили, так и не сумел установить, кем они на самом деле являлись. Учителя и партийные работники советов, командующие партизанскими бандами и исполняющие там обязанности комиссаров, не смогли бы долго выстоять одни. Понимаете? Любой фанатизм – ничто без должного опыта подпольной работы. А советская разведка – непростой противник тем более, что они здесь действуют на своей территории. К началу решающей фазы операции все должно быть готово к полному уничтожению подполья в городе и особо к выявлению и захвату людей, связанных с НКВД и русской военной разведкой. Это непременное условие, которое я поставил начальнику СС и тайной полиции. «Несколько сильных одновременных ударов, в том числе и по лесным бандам, чтобы загнать их в болото или принудить уйти в другие районы. Пока этого не сделают, я не могу сказать, что уверен в успехе. Вы сами не боитесь осечки?» «Исключено», – уверенно ответил Конрад. «Посмотрим», – задумчиво протянул оберфюрер, вертя на пальцы платиновый перстень – подарок рейхсфюрера Гиммлера. Долго еще ехать? «Уже прибыли», – отозвался Бютцев, вглядываясь через плечо водителя в убогие домики-деревеньки. «Здесь раньше было охотничье хозяйство поляков. Оно осталось почти нетронутым. Кабановые оленей не обещаю, но зайцев могу гарантировать. И рядом гарнизон». Машины свернули на узкую дорогу, обсаженную по краям старыми березами, и подкатили к воротам охотничьего домика. На крыльце, поджидая приезда гостей, стоял Сушков, обутый в старые валенки с обрезанными голенищами. Почтительно поклонившись, он открыл двери. Не взглянув на него, Бергер прошел внутрь. Ему понравилась гостиная с большим камином и расставленными вокруг овального стола стульями из темного дерева обитыми лосиными шкурами. В окно светило солнце, на стенах темнели пятна, оставшиеся от висевших там ранее портретов. И оберфюрер подумал, что если бы не война и приведшие его сюда важные дела, как бы хорошо провести несколько дней в этом старом доме, где так приятно пахнет дымком от растопленных печей, воском дубовых плашек паркета, свежим мягким хлебом. Разжечь дрова в камине, усесться в кресло, вытянуть к огню усталые ноги, выкурить сигару и отдыхать от забот, наблюдая, как тихо угасает за окнами вечер, незаметно переходя в ночь, приносящую легкий морозец, сковывающий до утра раскисшую грязь и лужи. Свежий деревенский воздух, охота, жаркое, рюмка водки перед ужином. Дружеская беседа. Канихин, принесите из машины ружья!» Не оборачиваясь, приказал оберфюрер, точно зная, что телохранитель стоит у него за спиной. «Клёге пусть останется здесь, ждать нашего возвращения!» Бюцов подошел к окну и поглядел во двор. Канихин подскочил к машине, вынул из багажника футляры с охотничьими ружьями, Смеясь, что-то сказал стоявшему у крыльца Клюге. Тот знаком подозвал к себе Сушкова и угостил его сигаретой.